Погрузившись в экипаж, наша компания продолжила свое путешествие по городу к жилищу Мальвейки. В квартирку Келли входили со всеми предосторожностями. Не спеша, с опаской, держа оружие на боевом взводе. Проверили все комнатки на предмет присутствия незваных гостей и ловушек, и лишь тогда успокоились. Девушка тотчас начала хлопотать, усадила нас на диванчик, угостила кофе с коньяком и приступила к сборам, пока мы расслаблялись. «Вельт, ты побудь пока здесь на всякий случай!» Чуть посидев за чашкой кофе, попросил я рыжего. «Я пока кое-куда смотаюсь». «Куда?» Не замедлил полюпопытствовать приятель. «Остатки собственности краба пристрою». Похлопал я по тощей сумке, в которой лежал это всего пяток бумаг, дарственная и документы на игорный дом. Выскочил я на улицу вовремя. Извозчик как раз решил тишком слинять от столь непонятных и опасных клиентов, но после моего окрика придержал лошадей и, остановив экипаж, сделал вид, что ничего не случилось. Как будто мы и в самом деле за четыре дома от квартирки Кейли экипаж оставили. гонив в центральный квартал к дому Тьера Фоса», — велел я извозчику, не став ругаться. «Что это ты задумал?» — осведомился мой единственный постоянный спутник, без Хочу и горный дом по-быстрому продать по хорошей цене. Не стал скрывать я свой замысел. — Как это продавать? Как это продать? — сплошился бес и, перескочив с сиденья мне на колени, с тревогой заглянул мне в глаза. — Ты в своем уме? — В своем? — успокоил я разволновавшегося беса. — Тогда как тебе такая глупость в голову пришла? Взвизгнул рогатый и трагически взвыл своими руками резать курочку, которая несет золотые яйца. И, задыхаясь от волнения, продолжил. — Да мы, да мы знаешь, как раскрутим этот игорный дом, знаешь, какие деньжищи поднимем. Года не пройдет, как озолотимся. Да у тебя короли будут деньги в долг просить. — Будут приходить на погост, на мою могилку и просить, да? — съязвил я. — Или ты запамятовал? о том, что завтра меня ждет встреча со стервозной демоницей, а затем я из сплаха повидаюсь. — А ты рад тому, — сердито выпалил рогатый прохвост. — Вот чего ты, собственно, ждешь, зная о своей участи? Уже за тысячи миль отсюда были бы, где нас никакая демоница не отыщет. — И всю жизнь бегать и прятаться? — невесело усмехнулся я. И покачал головой. — Нет, бес, удирать я не буду, ведь от судьбы не уйдешь. «Эх, ну почему меня угораздило с таким ослом связаться?» С тоской во взоре протянул бес, плюхнувшись назад, и, прищурив левый глаз, посмотрел на меня. «Может, ты этот... как его там... любитель мучений?» «Сам ты любитель мучений», — рассердился я. «Тогда чего дурью маешься?» — снова возопил бес. «Крутиться, крутиться надо!» а не ждать своего конца, сложив ручки. Не видишь выхода, выдумай его. Стену головой правее, а не сиди. В крайнем случае хоть погибни так, чтобы все враги после твоей смерти зубами скрижетали, понимая, что ты их жестоко обманул, легко покинув эту жизнь. — Это как так? — полюбопытствовал я. «Ну, — но смотри, — начал свои наущения бес, — взять, к примеру, нынешний расклад. У демонийцы только две возможности восстановить свое доброе имя. Выйти за тебя замуж или отправить тебя на плаху. Так? — Все верно, — подтвердил я. — И на первый вариант рассчитывать не приходится. Зачем-то уточнил бес, и так ясный момент. — Разве что в мечтах, — криво усмехнулся я. — Значит, самым лучшим решением для тебя будет немедленно жениться на какой-нибудь девахе. — заявил Рогатый, в глазах которого светился неподдельный азарт. — Тогда со стороны все будет выглядеть так, что ты готов связаться с первой встречной, лишь бы только не жениться на этой аристократочке. И неважно что тебе такого предложения все равно бы не поступило. Радостно оскалившись, Рогатый скакнул через голову, перекуркнувшись в воздухе. Настолько ему понравился его изощренно-коварный замысел и, подергивая хвостом, продолжил. — Так? — Ты будешь иметь выгоду с несуществующей возможности. А демонице не будет никакого смысла отправлять тебя на плаху. Все равно это уже не поможет ей отмыться от позора. Ну его к демонам такой план, бес. Я представил на миг реакцию демоницы на мою выходку и отказался даже размышлять о воплощении подобного безумства. На плаху после такого меня и впрямь не отправят. Своими руками казнят и не позволят умереть легко. Или ты забыл, на что способна эта живодерка?» Я невольно поежился, вспомнив о маленькой демонстрации с шарами, устроенной Кейтлин. «Да ничего она тебе не сделает», — уверил меня рогатый прохвост. «Максимум, прибьет на месте, когда отыщет». «Не думаю, что моя быстрая смерть ее удовлетворит», — возразил я. «От этой стервы стоит ожидать, что к делу моего убиения она подойдет с выдумкой и казнит с особой жестокостью». В принципе-то я согласен провернуть такую аферу, если ты согласишься принять всю ответственность на себя. Ты только скажи, как научить Кейтлин видеть тебя, чтобы я мог указать на виновника торжества. Нет уж, ты сам как-нибудь выкручивайся. Сразу потерял интерес к своему замыслу бес. Мне это, как его, с демонами связываться не с руки, по рангу не положено, вот. А мне, значит, с руки. — возмутился Ты всякие козни измышляешь, а огребать потом мне. — Не хочешь прислушиваться к добрым советам, так и сиди жди своей смертушки, — надулся и отвернулся, показывая, что не желает со мной больше разговаривать. Махнув на него рукой, я тоже отвернулся и уставился на проплывающие мимо нас дома зажиточных горожан, хоть полюбуюсь напоследок на кельмские достопримечательности. Вот один только особняк Эйра Батума — со сверкающей на солнце золоченой крыши чего стоит. Ходят слухи, что кровля не окрашена в такой притягивающий взгляд цвет, а на самом деле сложена из золотых пластинок, потому что глава кермской таможни решил перехитрить всех воров и спрятать свое богатство на самом видном месте. Брехня, наверное. Хотя Эйру Батуму, скорее всего, хватило бы денег и дом золотом покрыть. «Прибыли, Тьер!» оповестил меня извозчик, и экипаж, мягко качнувшись, окончательно замер. Хорошо. Чуть помедлив, соображая, о чем мне толкуют, кивнул я и, оглядевшись, встряхнулся. Вылез из экипажа и на всякий случай предупредил извозчика. Жди здесь, я скоро вернусь. Прошел я совсем немного, ярдов шесть по тротуару, и был вынужден остановиться у глухих массивных ворот наподобие тех, что ставят в крепостях. Я постучал ногой по медной пластине снизу ворот. «Чего тебе?» Не слишком-то любезно осведомился привратник, выглянувший в забранное толстыми железными прутьями окошко. «Хочу увидеть Ерофосса!» Поделился я с неприветливой Харри и своими чаяниями. «А тебе назначено?» С подозрением оглядел меня привратник. — Пока нет, но если ты доложишь хозяину, что его хочет видеть ерстайне по весьма важному и выгодному делу, то, думаю, он не откажется меня принять. — Жди здесь! — буркнул охранник, и окошко в воротах захлопнулось. Дожидаться ответа, впрочем, пришлось недолго. Привратник, несмотря на не слишком любезное обращение, дело свое знал, мигом доложил о гости хозяину, а тот велел меня впустить. — Оружие придется оставить здесь сказал, заметив стреломет на моем плече, молодой светловолосый парень, один из трех вооруженных охранников, что подошли ко мне. «Как скажете?» Я легко расстался со своим стрелометом, поручив его заботам ничем не занятого привратника. После этого охранники завели меня в дом, припроводив в очень красивую и помпезно обставленную богатую залу. Там за огромнейшим столом сидел Тиерфос, с аппетитом поглощая каких-то моллюсков. «Проходите, Тьерстайни, проходите!» Прожевав очередную порцию пищи и промокнув губы белоснежной салфеткой, пригласил меня Тьерфос и махнул рукой на стол. «Может, составите мне компанию? А то сижу один-одинешенек, скучно даже. Мои-то все купаться укатили». «Не откажусь», прислушавшись к тотчас заучавшему животу, заявил я. И быстро плюхнулся на ближайший стул, пока меня не передумали приглашать к обеду. И что за дело привело вас ко мне, Тьерстайни?» Поинтересовался хозяин дома, одолев еще пару моллюсков. И добродушно усмехнувшись, предположил. «Приз вы мне не продали. Может, хотите поместье уступить?» «Кое-что поинтереснее поместья», — ответил я, с сожалением оторвавшись от превосходнейших булонских тефтелей в остром красном соусе. «Думаю, имея вы такое желание, давно бы уже приобрели себе удел». А раз у вас его нет, то вам он просто не нужен. Поэтому я надеюсь, что вы заинтересуетесь иным приобретением. — Каким же? — спросил Тьерфос, сделав знак слуге, который тут же сменил стоящее перед ним блюдо на другое, с пирожными, сделанными в форме морских ежей. — Как вы смотрите на то, чтобы стать владельцем серебряного звона? Огорошил я неожиданным предложением кельмского толстосума. Он даже ложечку с пирожным до рта не донес. Очень положительно я к этому отношусь, — заверил Тьерфос и вздохнул. Но, увы, он не желает уступать клуб. Слишком много у него на игорный дом завязано. Но раз теперь владельцем Серебряного Звона являюсь я, то не вижу никаких препятствий к тому, чтобы клуб перешел в руки такого уважаемого человека, как вы, Тьерфос. — Отрадная новость! — удивленно уставился на меня богатей. — И как же, позвольте узнать, такое диво приключилось? почему вдруг серебряный звон стал вашим? И главное, почему вы желаете немедленно перепродать довольно доходное предприятие? Во-первых, отвечу, почему продаю, начал я. Потому что ничего не соображаю в игорном деле и, скорее всего, прогорю. Да и с моей службы не до присмотра за клубом. Во-вторых, серебряный звон действительно мой. Будьте уверены, здесь нет никакого подвоха. Просто мы с Героном, можно сказать, махнулись собственностью. «Отдали ему поместье?» — живо сообразил Тьерфос, и тут же нахмурился. «Но...» — «Все равно не понимаю. Герон скорее бы убил вас, чем отдал клуб». «Вообще-то я и впрямь едва ноги унес», — признался я. «Только с помощью друзей вырвался». «А это значит, что у вас в руках находится горяченький актив», — едва не облизнулся довольный толстосом. «И сколько же вы за него хотите получить?» учитывая его непривлекательность для основной массы покупателей. «Немало», – улыбнулся я, – «потому, как уж кому-кому, а вам не о чем беспокоиться. Герон и вякнуть не посмеет на человека, у которого охраны больше, чем преступников в нашем городе». «И все же риск есть, его надо учитывать в цене», – добродушно пригрозил мне пальцем Тьерфос. «А что с банковским счетом, на котором лежали деньги», обеспечивающие ставки вы его не обнулили нет все шесть сотен золотом на месте ответил я сойдемся на шести с половиной сотнях сходу предложил Тьерфос. а как насчет тысячи тристасот монет парировал я и привел в пользу названной суммы веский довод ведь любому дураку понятно что цена серебряного звона мгновенно возрастет как только станет известно что игорный дом вышел из под опеки ночной гильдии Сразу приличный люд в клуб повалит, выручка увеличится, да и вообще предприятие станет более выгодным». Тьерфос задумался. Пару кусочков пирожного проглотил, вина из хрустального бокала глотнул, а потом новую назвал цену. И пошло-поехало. Я и наезд это до отвала успел, пока мы окончательно сговорились. Покинул я гостеприимный дом с довольной улыбкой на лице, тяжеленным кошелем с сотней монет внутри, и подписанным Тьером Фосом обязательством в течение дня передать 800 золотых Ролда в кассу вспомоществования городской стражи. А то хоть все понемногу избрасываются, а нормальных денег там никогда не водится. Теперь же будет чем поддержать семьи погибших во время службы стражников. «Теперь гони в портовый квартал, в трактир у Лероя", велел я извозчику, заскочив в экипаж. И принялся проверять работоспособность стреломета предварительно отщелкнув обойму. Извозчик, услышав о месте назначения, враз приуныл. Ему явно не хотелось даже приближаться к этому притону, где и замедяк зарезать могут. Но отказаться ехать не мог. Что тут поделаешь? Работа такая. Меня же посещение этого злачного места нисколько не беспокоило. С кинетическим щитом и с таким стрелометом опасаться нечего. Да и не предусмотрен моим планом конфликт. Так, поболтаем немного. И разойдемся к самому трактиру меня подвезли извозчик и тут ухидрился напортачить остановив экипаж с противоположной стороны улицы за два дома от этого притона пришлось ножками топать войдя в полутемное помещение и оглядевшись я неторопливо направился к стойке за которой восседал хозяин заведения тот еще бандюга по кличке бугай он давно уж потерял форму и расплылся как хряк но сохранил свой авторитет в преступных кругах. Мерзкая забегаловка провоняла кислым пивом и затхлой рыбой. Присматриваясь к попритихшим при моем появлении посетителям, я углядел Нэша, своего друга детства. Мы вместе по малолетству гоняли по улицам, пока наши пути не разошлись. Нэш выбрал преступную стезю, а я пошел по стопам приемного отца. Нэша-то я и надеялся здесь отыскать. Он теперь чуть ли не правая рука у бугая, поэтому почти всегда здесь и торчит. Резко сменив направление в сторону столика, за которым сидел мой старый дружок и еще четверо бандюк, я с ходу радостно заорал. «Здорово, бакланы!» «Как жизнь?» Нэш усиленно делал вид, что знать меня не знает. Но тут аж пивом поперхнулся, и не он один. Кто-то за спиной тоже закашлялся. Я намеренно выкрикнул нечто оскорбительное, Этим наименованием они награждают простофиль, коих можно легко заставить расстаться с деньгами в свою пользу. «Ты это, стражник, за словами бы следил?» Привстав славки, процедил наш «А то за такие слова можно и перов в бокс хлопотать». Его новые друзья что-то одобрительно промычали, но заподозрив неладное, не стали сразу поднимать бучу. «Да как же вас теперь еще называть?» Искренне изумился я, встав как вкопанный. — Бакланы вы и есть, после того, как всех вас эти аквитанские прохвосты поимели. — Ты что мелешь Кэр? — обозлился Нэш, вмиг забывший о том, что знать меня не знает. — Или крутым себя возомнил, раз со стрелометов сюда приперся. — А что не так? — возмутился я. — Весь город уже поди трещит, как вас Краб с дружками поимел. — В смысле? — растерялся Нэш. — Да говорят, что Краб-то слинял с вашей кубышкой. Любезно просветил я его, а заодно и всех остальных развесивших уши бандюк. Для того и ночную гильдию создал, чтобы проставить недалеких недоумков на деньги. Видать, время и пришло. Натаскали вы ему достаточно золотишка он и отчалил. «Ты больше верь всякой трепотне!» – заржал Нэш и толкнул локтем своего соседа за столом. «Слыхал, что за бред выдумали!» Тот покивал, ухмыляясь и мой давнишний приятель удовлетворенно произнес, глядя на меня. «Наивняк ты, Кэр, еще тот!» И громко расхохотался. «Ну да, для стражника это даже хорошо!» Реплику Нэша поддержали смешками из зала, да и сидящие вместе с ним за одним столом бандюги откровенно ухмылялись. Но обижаться я и не подумал. Вместо этого с горячностью выпалил. «Значит, это я наивный? А краб вас не кинул? А как же тогда все это называется?» — Что это? — поинтересовался ухмыляющийся наш Ну, например, на кой он серебряный звон продал, если не собирается валить отсюда? — Да ладно-то тебе языком молоть! — лениво заметил один из дружков бандюк Нэша, вертя в руках невесть, откуда взявшийся стилет. — Герон серебряный звон продал. Кто тебе вообще такую забавную байку рассказал? — Да не верите, пойдите сами убедитесь, — предложил я. Там уж Тьерфос всем заправляет, людей своих ставит. — И проверим, — заверил меня все тот же человечек, и пригрозил. — Из тебя спросим, коли набрехал. Ха-ха-ха. Взахлеб расхохотался я и, вытирая выступившие от смеха, слезы простонал. — Ой, не могу, вы действительно бакланы. Да поимел вас краб, поимел, пока вы клювиками щелкали. И тут же добавил. О самых доверчивых так вообще в ноль списал. — Кого это? Со сдержанной злостью, поглядывая на меня, будто подыскивая место, куда вонзить свой ножичек, поинтересовался бандюга, незаметно оттерший Нэша от разговора. до «Да тех остолопов, которых краб на убийство отца предстоятеля Йоля подписал!» Сухмалка ответствовала я. «Брешешь!» — в один голос выпали несколько человек. «Да у кого хотите, спросите!» — уверил я их. «Поди вся рассветное покушение на орденского главу своими глазами наблюдала!» «А зачем Герону отца-предстоятеля-то убивать?» Впали в ступор бандюги. «А я знаю», — пожал я плечами. «Может, за тем, чтобы не расплачиваться? Краб же Йолю кучу денег должен. Ни одну тысячу золотом. Отдавать, видать, не хочет. Глядя на ошарашенных собеседников, я довольно заключил. Вот так-то. Кинул вас краб и умотал с собранными деньгами. А вы говорите, что не бакланы». Бандюги молча проглотили оскорбление. Все никак прийти в себя не могли. Только Бугай все же спросил. «Ты-то откуда знаешь?» «Мир слухами полнится», — ухмыльнулся я. «Вы вот тут сидите и ничего не ведаете, а на улице уже на каждом углу со смехом обсуждают, как хитрые аквитанцы наших тупорылых воров и грабителей уму-разуму поучили, обставив как детишек». После чего сморщил нос и сказал... Пойду, пожалуй, выпью в другом месте, а то как-то даже стыдно в одном кабаке с вами сидеть. Я быстро ретировался из трактира, пока бандюги не озверели. Драку мне с ними затевать ни к чему. Хорошо, хоть экипаж никуда не делся. Я заскочил в него и, усевшись, бросил извозчику. «Гони отсюда!» — и перевел дух. Через несколько мгновений обернулся. Бандюги быстро зашевелились после преподнесенных им вестей — Сразу повалили из трактира на улицу, как злобные шершни из потревоженного гнезда. Сейчас пойдут разбираться виноватых искать. Поглядев на эту картину, я отвернулся и, криво усмехнувшись, едва слышно пробормотал «И все-таки зря ты, краб», — ударил Келли. Из докладной записки Астарха Кована главе охраны управы графу Диноэлю от седьмого дня шестнадцатой декады четыреста пятьдесят седьмого года. Проводимые по горячим следам разыскные мероприятия по выявлению пособников и участников громкого преступления ни к чему не привели. Ни одного следа Аквитанской агентурной сети выявить не удалось. Это заставляет предположить, что наш противник заблаговременно подготовился к данной акции и решение устранить Кельмского градоначальника не было сиюминутным. В результате служащее подразделение негласной опеки, оказалась втянута в противостояние первой управы и преступного сообщества Кельма на одной из главных ролей, что не позволяет ей продолжать эффективно работать в данном регионе, в связи с чем мной принято решение о немедленном переводе этой служащей.